«И давно вы с Джоном вместе?» — поинтересовался Страйк. «Несколько месяцев». «Ваши отношения начались еще при жизни его сестры?» «Чуть позже. Он пригласил меня в ресторан». «Думаю, он был в подавленном состоянии», — заметил Страйк. «В полном раздрае». Ее голосе не было ни тени сочувствия, только легкая высокомерие. «Наверное, он и до этого за вами ухожу. Стрейк ожидал, что Элисон откажется отвечать. Но нет. Она сказала с плохо скрываемым горделивым самодовольством. Он поднялся на наш этаж, чтобы увидеться с Тони. Однако Тони был занят, поэтому Джон ожидал у меня в кабинете. Он заговорил о сестре и не совладал с эмоциями. Я дала ему салфетки, а он пригласил меня поужинать. Несмотря на ее внешне прохладное отношение к Бристу. Страйк отметил, что Элисон гордится оказанным ей вниманием, будто неким трофеем. Страйку стало любопытно, была ли Элисон когда-нибудь на свидании до того, как ей подвернулся отчаявшийся Бристу. Встретились два унылых одиночества. Я дала ему салфетки, а он пригласил меня поужинать. Вахтер из приюта застегивал куртку. Поймав на себе взгляд Страйка, он махнул ему рукой, и ушел, так и не сказав никому ни слова. «А как большой начальник смотрит на то, что его секретарша встречается с его же племянником?» «Моя личная жизнь, то они не касаются», — отрезала Эльсон. «Действительно», — сказал Страйк. «В любом случае, не ему говорить об отношениях на рабочем месте, правда? Если уж он спит с женой Киприана Мэя». Своим обыденным тоном Страйк на мгновение застал ее врасплох. Эллисон уже раскрыла рот, чтобы ответить, но осознала смысл услышанного, и от ее самоуверенности не осталось и следа. «Это неправда!» — выкрикнула она, покраснев. «Кто вам такое сказал? Ложь! Наглая ложь! Вранье!» За словами возмущенной женщины он услышал испуганного ребенка. «Да?» Тогда зачем 7 января Киприан Мэй отправил вас в Оксфорд, следом за Тони? — Чтобы только он забыл отдать Тони на подпись кое-какие документы, вот и все. А факсом или услугами курьера он не воспользовался, потому что... Документы были очень деликатного свойства. — Элисон... — Страйк наслаждался ее волнением. — Мы оба знаем, что это чушь. «Киприан, небось, думал, что Тони сбежал на сутки с Урсулой?» «Не может быть! У него и в мыслях такого не было!» У бара тетушка Уинифред, как мельница, размахивала руками перед Бристу и Робин, которые стояли с натянутыми улыбками. «Вам удалось разыскать его в Оксфорде?» «Нет, потому что...» «В котором часу вы туда приехали?» «Около одиннадцати, но он...» «Должно быть, Киприан направил вас туда в самом начале рабочего дня?» «Документы были очень срочными». «Но Тони не оказалось ни в отеле, ни в конференц-зале». «Мы разминулись», — сказала она, досадуя от собственной беспомощности. «Потому что он уехал в Лондон проведать леди Бристол». «Ах, да», — протянул Страйк. «Как странно, что он не сказал о предстоящем возвращении в Лондон ни вам, ни Киприану. Вы не находите?» «Ничего странного», — ответила она, пытаясь вернуть себе чувство превосходства. «Он все время оставался на связи, отвечал на звонки, как всегда». «Вы звонили ему на мобильный?» Элисон промолчала. «Может, вы позвонили, а он не ответил?» В том же гнетущем молчании она сделала глоток портвейна. «В самом деле, зачем в рабочее время отвечать на звонки секретаря? Только настроение себе портить, правда?» Он надеялся ее уязвить и не был разочарован. «Вы гнусный тип, гнусный!» Еле слышно пробормотала Эллисон, залившись краской стыда, который она попыталась скрыть под маской гордости. «Вы живете одна?» — спросил он. «А это тут при чем?» — Эллисон окончательно растерялся. «Просто интересно. То есть вас не удивило, что Тони снял на ночь номер в Оксфордской гостинице, на следующее утро отправился в Лондон и вернулся в Оксфорд как раз ко времени, когда нужно было выехать из гостиницы?» «Он вернулся в Оксфорд, чтобы присутствовать на конференции», — упрямо стоял на своем Эллисон. «Неужели? Вы его дождались?» «Он там был?» Она ушла от ответа. «А доказать сможете?» Элисон промолчала. «Скажите», — обратился к ней Страйк, «что, на ваш взгляд, вероятнее, что Тони провел весь день в постели с Урсулой Мэй или что у него вышел какой-то конфликт с племянницей?» У стойки бара тетушка Уинифред Фред поправляла вязаную шапочку и по-новому завязывала пояс. Видимо, она собиралась уходить. Несколько мгновений Эллисон боролась с собой, а потом, словно выдав старую тайну, яростно зашептала: Между ними ничего нет, я это знаю, такого просто не может быть. У Урсулу интересуют только деньги, ничто другое для нее не существует. А Тони далеко не так богат, как Киприан. Урсула не зашла бы до Тони. Она такая